Книга 20. Глава 1. Заслуги правителя. Природа людей такова, что их когти и зубы не могут быть достаточными для самозащиты и самообороны, а кожа и мышцы недостаточны для того, чтобы защитить от жары и стужи. Сухожилия и скелет устроены у них так, что с их помощью трудно добиться выгоды и избежать ущерба. Смелость и решительность у человека не таковы, чтобы с их помощью вести себя по-настоящему дерзко и решительно. Все это так, но при этом человек распоряжается всем существующим. Правит птицами и зверями, одевается в кожи и шкуры и ни холод, ни жара, ни влага, ни сушь не в состоянии ему повредить. Он не только заранее готов ко всему этому, но и способен выступить против напастей вместе с другими. То, что существует множество способов организоваться, происходит от того, что люди могут обмениваться услугами. Возможность выгод происходит от множественности для того, чтобы можно было извлекать во множестве эти выгоды, и утверждается путь правителя. Поэтому после установления пути правителя становится возможным рациональное использование ресурсов, получаемых от многих, и люди становятся вооруженными против любых неожиданностей. В глубокой древности было время, когда еще не было правителей, Люди жили вместе и действовали группами. Знали, что есть мать, но не знали, что есть отец. Не было различий между родственниками по отцовской и материнской линиям, старшими и младшими братьями, супругами, мужчинами и женщинами в обращении. Не было еще нравственного закона старших и младших. Не было ритуальных жестов как вступить вперед, как отступить назад, как пройти вперед или дать дорогу. Не было верхней и нижней одежды, по которым судили о человеке, особых сапог и поясов, а также различных богатых украшений. И вообще не было стремления сделать все это удобным, красивым, как не было утварей и механизмов, лодок и повозок, городских стен и посадов рвов и волох в таком изобилии. Таково было несчастье от неимения правителя. Следовательно, нравственный закон, разделяющий правителей и подданных, не может не быть проясненным до конца. Со времени самых первых поколений людей в Поднебесной было множество погибших царств, Однако сам по себе принцип власти дюань никогда не отменялся благодаря тому, что он благо для Поднебесной. Именно поэтому отказались от такого положения, когда не было правителя, и установили такое положение, когда стал соблюдаться путь Дао правителя. Какова же была функция правителя? Она заключалась в том, чтобы служить к выгоде и классифицировать, сообразно и отчетливо определять, что для каждой вещи благо. К востоку от Фэйбиня, обитающие там народности, которые живут в Дадзе, Линьюе, Ци, Уе, по большей части не имеют правителей. К югу отрек Ян и Хань в области Байюе, в государствах Балоу, Яньюй, Хуандоу тоже в основном нет правителей. Ди, Цяны, Хутаны, Лишуй Шуй – к западу от них, а также люди из Пу и Е, живущие в дельте потоков Пянь и Цзо в области Джоужинь, также в большинстве живут без правителей. На север от заставы Яньмен в странах Иджунь, Соджи, Сюйкоу, в месте обитания Шуни и в области Даньэр тоже по большей части нет правителей. Это и есть то, что называется варварским состоянием четырех фанов, то есть четырех сторон. Об этом и говорится. У четырех сторон нет правителя. Народ в этих странах все равно, что яки-олени, птицы-звери. Там младшие помыкают старшими, высокорослые пользуются авторитетом, сильные физически считаются добродетельными. Наглые насильники пользуются уважением. День и ночь там не различаются, а война идет непрестанно, пока не уничтожают до конца всех себе подобных. Мудрецам, взирающим на это очевидное зло, глубоко была ясна пагубность такого положения дел, и по долгом размышлении о благе для Поднебесной они пришли к выводу, что для нее нет ничего лучше, учреждения сана Сына Неба. По долгом размышлении о благе для царства они решили, что нет ничего лучше учреждения должности правителя. Притом они установили должность Сына Неба не для того, чтобы почтить его самого, а чтобы тем самым почтить всех старших начальствующих. Моральный закон в то время уже пришел в упадок, Мир целое поколение был охвачен смутой, поэтому Сын Неба призван был ради блага Поднебесной. Правители царству призваны были ради блага царству, а старшие чины – на благо младшим чинам. Благодаря этому государства стали расцветать и приходить в упадок закономерно, а смуты и кризисы стали возникать через определенные промежутки времени. Поэтому верные подданные и честные мужи во внутренней политике всегда готовы указывать на упущение правителя, а во внешней принять за него смерть. Задумав убить джаоского Сян Цзы, Юй Юйян сбрил бороду и брови и узродовал себя до неузнаваемости. Под видом нищего он отправился за подаянием к собственной жене, и жена его сказала. «Лицом и сложением ничем не похож на моего супруга, отчего же голос, точь-в-точь, точь, как у него?» Тогда он проглотил горячий уголек, чтобы изменить голос. Его друг стал его увещевать, говоря, «Моральный долг, который вы на себя возлагаете, чрезвычайно высок, а успеха может и не быть. Воли и решимости вам не занимать, а вот рассудительности явно не хватает». С вашими способностями вам лучше было бы поступить на службу к Сянцзы, и Сянцзы непременно приблизил бы вас к себе. Тогда уже вы и совершили бы задуманное. Это было бы намного легче, и успех был бы гарантирован. Юй Ян засмеялся и ответил, «Сделать так означало бы, что замысел был бы опорочен последующим исполнением». Ведь для того, чтобы послужить старому, отмщаемому правителю, мне пришлось бы совершить предательство по отношению к новому. А между тем, из-за таких вещей как раз и происходит нарушение понимания нравственного долга между правителем и подданным. И, следовательно, тем самым утрачивается самая цель моего предприятия – Поскольку я делаю все это именно для того, чтобы прояснить нравственные нормы, регулирующие взаимоотношения между правителем и подданным, и я вовсе не стремлюсь добиться своего наиболее легким путем. Джули Шу служил Гуань Аогону. Считая, что его не понимают, он удалился на берег моря и там в летнее время питался водяными орехами а в зимние желудями. Когда Гуань Ао Гун попал в трудное положение, Джули Шу простился со своим другом и собрался в путь, чтобы умереть вместе со своим господином. Его друг сказал: Ты ведь ушел от него, потому что полагал, что тебя там не поняли, а сейчас собираешься пойти за него на смерть. «Выходит, что понимание или непонимание со стороны Высшего для тебя ничего уже не значит?» Жули Шоу ответил, «Это не так. Я ушел, когда посчитал, что он несправедлив ко мне. Теперь же он погибает, и если я не пойду умереть за него, окажется тем самым, что он меня никогда раскусил». Поэтому я выбираю смерть, чтобы своей гибелью посрамить тех государей будущего, которые не способны распознавать достойных людей. Я совершу этот поступок, чтобы побудить правителей к правильным действиям и направить их к должной мере». Это большая удача, когда верному подданному удается показать всему миру, как важны для правителя контроль над своим поведением и сдержанность в отношениях с подданными. Показ этого верноподданным является залогом укрепления морали властвующих.